Второй медовый месяц, красота. И ее брат Бак с женой все время ездит в круизы. И накануне Сьюки позвонила Бане в Северную Каролину и попросила совета. Баня сказала, что Прага – Новый Париж, но Сьюки не видала и старого. Она вообще мало где бывала, если не считать колледжи и поездок по магазинам. Так что, куда бы Эрл не решил махнуть, ей все сгодится. В восемь-десять Сьюки наполнила кормушке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 Ну, как знаешь, но, знаешь, не очень красиво. Как-то уж очень уже э, э, старался, потратился, чтобы ты его получила, может, там что-то важное. Похоже на какие-то медицинские выписки. Пит, я правда не желаю знать. Я сейчас занята и планирую отпуск. Ты в курсе, что мы с Эрлом нигде не были вдвоем аж с 70-го года. Из чего ты взял, что это медицинские выписки? Потому что это от Техасского отдела здравоохранения.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 Глубоко вдохнув, Сьюки открыла конверт и прочла сопроводительное письмо. «Миссис Ленор Симмонс Крэконберри. Для вручения через миссис Эрл Пул младший 526 Бэй-стрит, Пойнт-Клиер, А.Л. 365 Наша контора получила прилагаемое письмо, и в соответствии с запросом пересылаем его вам. Ха Уилсон».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 «Ну, вот здесь говорится, что твою маму звали Фрице Уилленко, а фамилия, кажется, вроде Юарда Болинске, или что-то в этом роде». «Что?» — он проговорил фамилию по слогам. «Господи боже, что это вообще за фамилия?» «Ну-ка, ну-ка. А, а, национальность матери полячка». «Что? Польская? Польская? Ну, я даже языка польского не знаю». «Погоди, тут написано...» «Место рождения матери — Пуласки, Висконсин, 9 ноября 1918 года. Вероисповедание матери — католическое». «Католическое? О, Боже, а отца, что говорится?» Эрл вчитался и тихо проговорил. М -м, тут написано, что он неизвестен». «Неизвестен? Как же это? Что это значит?» «Не могу сказать. Может, значит, много чего. Вероятно, она э, не хотела о нем сообщать. Не знаю». Сьюки вымолвила.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 Через несколько минут, придя в себя и выпив еще немного бренди, Сьюки, за всю жизнь не позволявшая себе почти ни единого грубого слова, глянула на Эрла и выпалила. «Кто они вообще эти, мудобролинские?» «И впрямь кто?»